Глава 6. Здоровье Как объяснить тот факт, что начиная с конца 18 века дар жизни доступен все большему числу представителей нашего вида? Угадать ответ помогает сама хронология. В книге Великий Побег The Great Escape Ангус Дитон пишет С тех пор, как во времена просвещения люди взбунтовались против авторитетов и начали использовать силу разума для улучшения своей жизни, у них всегда получалось добиться успеха, и едва ли есть сомнения, что они продолжат одерживать победу за победой над силами смерти. Растущая продолжительность жизни, которой мы уже успели порадоваться в предыдущей главе, это трофей отбитый при разгроме нескольких из этих сил. Болезней, голода, войны, насильственных смертей и несчастных случаев. В этой и последующих главах я расскажу историю каждой из этих битв. На протяжении большей части истории человечества главной силой смерти были инфекционные заболевания, гнусные порождения эволюции в виде крошечных и очень быстро размножающихся организмов, которые обеспечивают свое существование за наш счет, мигрируя от тела к телу, благодаря насекомым, червям и телесным выделениям. Эпидемии убивали людей миллионами, стирая с лица земли целые цивилизации и обрушивались внезапным бедствием на отдельные деревушки. Взять, к примеру, желтую лихорадку. это переносимая комарами вирусная инфекция получила свое имя по цвету, который приобретала кожа ее жертв незадолго до мучительной смерти. По свидетельству очевидца эпидемии 1878 года в Мемфисе, больные заползали в щели в нечеловеческих корчах, и тела их находили лишь по смраду гниющей плоти. Тело мертвой матери было распростерто на кровати, все в черной рвоте, напоминающей кофейную гущу. А ее дети катались по полу и стонали. Болезни не щадили богатых. В 1836 году обладатель самого большого в мире состояния Натан Майер Ротшильд умер от инфекционного абсцесса. Как и власть имущих, целую череду британских монархов скосили дизентерия, оспы, пневмония, тиф, туберкулез и малярия. Под болезням Были им и американские президенты. Уильям Генри Гаррисон заболел вскоре после своей инаугурации в 1841 году и умер от септического шока спустя 31 день. А Джеймс Полк пал жертвой холеры через три месяца после ухода с поста в 1849 Еще совсем недавно, в 1924 году, 16-летний сын действующего тогда президента Калвина Куриджа умер от воспаления мозоли, которую он заработал во время игры в теннис. Неизменно изобретательный гомо-сапиенс долго пытался бороться с заболеваниями посредством разных форм шарлатанства. Он молился, приносил жертвы, пускал кровь, ставил банки, употреблял токсичные металлы и гомеопатию а также насмерть довел куриц о больные части тела. Но начиная с конца XVIII века, когда была изобретена вакцинация, и все быстрее в XIX веке, с распространением микробной теории заболеваний, ход битвы начал меняться. Мытье рук, акушерство, истребление комаров – И особенно защита питьевой воды путем создания городских канализационных систем и хлорирования водопроводной воды привели в итоге к спасению миллиардов жизней. До начала 20 -го века города утопали в экскрементах. Вода в их реках и озерах была густой от нечистот, а их жители пили и использовали для стирки вонючую коричневую жидкость. Причиной эпидемии считались миазмы. Зловонный воздух до тех пор, пока первый в мире эпидемиолог Джон Сноу годы жизни с 1813 по 1858 не установил, что заболевшие холерой лондонцы брали воду из трубы, которая начиналась ниже по течению от места, где сливали нечистоты. Сами доктора были в прошлом огромной угрозой здоровью. Они переходили из прозекторской прямо в смотровой кабинет, в черных халатах, покрытых засохшей кровью и гноем. Осматривали раны пациентов немытыми руками и зашивали их нитками, которые держали в петлицах. Пока Игнат Земельвейс, годы жизни с 1818 по 1865, и Джозеф Листер, годы жизни с 1827 по 1912, не обучили их дезинфицировать руки им и инструменты. Антисептика, анестезия и переливание крови позволили хирургии начать лечить, вместо того, чтобы мучить и калечить. А антибиотики, антитоксины и прочие бесчетные достижения медицины еще дальше отбросили натиск заразы. Грех неблагодарности, может, и не попал в семь верхних строчек хит но по Данте он все же обрекает грешника на девятой крукаде. Там и рискует оказаться интеллектуальная культура периода после 1960-х годов, напрочь забывшая имена победителей болезней. Причем так было не всегда. В моем детстве популярным жанром детской литературы были героические биографии таких пионеров медицины, как Эдвард Дженнер, Луи Пастер, Джозеф Листер, Фредерик Бантинг, Чарльз Бест, Уильям Ослер и Лим Александр Флеминг. 12 апреля 1955 года группа ученых объявила о том, что созданная Джонасом Солком вакцина против полиомиелита – недуга, который уносил тысячи жизней каждый год, парализовал будущего президента Франклина Рузвельта и заточил множество детей в аппараты искусственного дыхания, известные как «стальные легкие», Доказала свою безопасность. В посвященной истории этого открытия книги Ричард Картер пишет, что в тот день люди соблюдали минуты молчания, звонили в колокола, сигналили клаксонами, включали заводские гудки, запускали фейерверки, уходили раньше с работы, закрывали школы или устраивали в них шумные собрания, произносили тосты, обнимали детей, посещали церковные службы улыбались незнакомцам и прощали врагов. Мэрия Нью-Йорка предложила Солку провести по улицам города торжественный парад в его честь, но тот вежливо отказался. Как часто вы в последнее время вспоминали имя Карла Ланштейнера? Кого-кого? Он один спас миллиард жизней, открыв группы крови. А как насчет героев, перечисленных далее? Эйбел Вулман. Годы жизни с 1892 по 1989. И Лин Энслоу. Годы жизни с 1891 по 1957. Открытие «Хлорирование воды» спасло 177 миллионов жизней. Уильям Фейги. Родился в 1936 году. Открытие «Стратегия искоренения натуральной оспы». Спасло 131 миллион жизней. Моррис Хеллиман. Годы жизни с 1919 по 2005. Созданные им 8 вакцин спасли 129 миллионов жизней. Джон Эндерс. Годы жизни с 1897 по 1985. Созданная им вакцина против кори спасла 120 миллионов жизней. Говард Флори. Годы жизни с 1898 по 1968. Открытый им пенициллин спас 82 миллиона жизней. Гастон Рамон. Годы жизни с 1886 по 1963. Созданная им вакцина против дифтерии и столбняка спасла 54 миллиона жизней. Дэвид Налин. Родился в 1942 году. Открытие Пероральная регидрационная терапия» спасла 54 миллиона жизней. Пау Лерлих. Годы жизни с 1854 по 1915. Созданные им противодифтерийные и противостолбнячные сыворотки спасли 42 миллиона жизней. Андреас Грюнцек. Годы жизни... С 1939 по 1985 открытие «Ангиопластика» спасло 15 миллионов жизней. Грейс Элдеринг. Годы жизни с 1900 по 1988. И Перл Кендрик. Годы жизни с 1890 по 1980. Созданная ими вакцина против коклюша спасло 14 миллионов жизней. Гертруда Элайен. Годы жизни с 1918 по 1999. Открытие. Целенаправленное конструирование новых лекарств спасло 5 миллионов жизней. Исследователи, давшие эти осторожные оценки, говорят о более чем 5 миллиардах жизней, спасенных в общей сложности на данный момент. Примерно сотни выбранных ими ученых. Разумеется, история о героях не дает должного представления о том, как на самом деле работает наука. Ученые стоят на плечах гигантов, сотрудничают большими группами, трудятся в безвестности и постепенно накапливают идеи благодаря международным сетям обмена информацией. Однако, вне зависимости от того, игнорируем ли мы в таких случаях ученых или саму науку, Тот факт, что мы забываем открытия, изменившие нашу жизнь к лучшему, говорит о некой неспособности адекватно оценивать современное состояние человечества. Поскольку я психолингвист и автор целой книги о прошедшем времени, мой любимый пример относится к области истории английского языка. Это первое предложение одной из статей Википедии. Натуральная оспа была инфекционным заболеванием, которое вызывалось вирусами вариоля-майер и вариоля-минор. Да, оспа была. Эта болезнь получила свое название из-за болезненных пустул, которые покрывали кожу, рот и глаза пациента. И только в 20 веке от нее умерло более 300 миллионов человек. Но теперь она прекратила свое существование. Последний случай заражения был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. За этот невероятный моральный триумф нам нужно поблагодарить среди прочих Эдварда Дженнера, который изобрел вакцинацию в 1796 году, Всемирную организацию здравоохранения, которая в 1959 году поставила перед собой смелую цель искоренить болезни. И Ульяма Фейги, который догадался, что для достижения этого результата достаточно вакцинировать небольшие, но тщательно отобранные группы уязвимого населения. В книге «Всё к лучшему» «Getting Better» экономист Чарльз Кенни пишет. Общая стоимость программы за 10 лет составила примерно 312 миллионов долларов. Около 32 центов. На каждого жителя тех стран где встречалась болезнь. Программа искоренения Успы стоила примерно столько же, сколько пять современных голливудских блокбастеров или крыло бомбардировщика Б-2, или чуть меньше одной десятой стоимости недавно построенного в Бостоне грандиозного автомобильного тоннеля. Как бы мы ни восхищались, преображением бостонской набережной, формами бомбардировщика-невидимки и актерской игрой Керы Найтли в «Пиратах Карибского моря» или даже гориллы в Кинг-Конге. Кажется, вложения в борьбу с оспой все-таки стоили того. Хоть я и живу на набережной Бостона, я вынужден с ним согласиться. Но это колоссальное достижение было только началом. Википедия пишет в прошедшем времени и почему крупного рогатого скота, который обрекала на голод миллионы крестьян и кочевников-скотоводов на всем протяжении истории. Еще четырем источникам бедствий в развивающихся странах вот-вот придет конец. Джонас Солк не дожил до того момента, когда глобальная инициатива по ликвидации полиэмиэлита достигла своей цели. В 2016 году число случаев заболевания составило всего 37 в трех странах – Афганистан, Пакистан и Нигерия. Это самый низкий показатель в истории а в 2017 году он пока что еще ниже. Дранкунлез – болезнь, вызываемая червем-паразитом длиной до 90 см, который селится в нижних конечностях жертвы и с дьявольской хитростью образует болезненный гнойник. Когда страдалец опускает ногу в водоем в надежде на облегчение, гнойник прорывается. Червь высовывается наружу и выпускает в воду тысячи личинок. Потом эту воду пьют другие люди, и таким образом цикл замыкается. Единственный метод лечения заключается в постепенном вытягивании червя наружу, что занимает от нескольких дней до нескольких недель. Однако, благодаря 30-летней компании Центра Картера, которая распространяет информацию о болезни, и борется за чистоту питьевой воды, число случаев Дранкунлеза сократилось с 3,5 миллионов в 21 стране в 1986 году до всего 25 в 3 странах в 2016 и всего 3 в одной стране в первой четверти 2017. Слоновой болезни, речной слепоте и ослепляющей трахоме уже по названиям можно догадаться, какие жуткие у них симптомы. К 2030 году с большой вероятностью тоже будут давать определения в прошедшем времени. Под прицелом эпидемиологов сейчас находятся корь, краснуха, тропический сифилис, сонная болезнь и анкилостомоз. Отметят ли какую-нибудь из этих побед минутами молчания, звоном колоколов, сигналами клаксонов, улыбками незнакомцам, и прощением врагов. Резко сокращается распространенность даже тех болезней, которые пока не поддаются полной ликвидации. В период с 2000 по 2015 год число смертей от малярии, которая в прошлом убила каждого второго из когда-либо живших людей, уменьшилось на 60%. Всемирная организация здравоохранения поставила задачу снизить этот показатель еще на 90% к 2030 году и сократить число стран, в которых заболевание имеет эндемический характер с 97 до 35, как это произошло, например, в США, где малярия до 1951 года была эндемической болезнью. Фонд Билла и Мелинда Гейтс планируют и вовсе искоренить это заболевание. Как мы говорили в главе 5, в 1990 эпидемия СПИДа в Африке серьезно отбросила назад прогресс в увеличении ожидаемой продолжительности жизни, но уже в следующем десятилетии ситуация изменилась. Общемировая детская смертность от этого заболевания снизилась вдвое, вдохновив ООН в 2016 году принять план по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году. Хотя ВИЧ Вирус иммунодефицита человека не обязательно будет искоренен. В печатном варианте книги приведен график, который показывает, что в период с 2000 по 2013 год в мире значительно сократилось число детей, умирающих от пяти наиболее смертоносных инфекционных заболеваний. В общей сложности с 1990 года успехи в борьбе с эпидемиями сохранили жизни более чем 100 миллионам детей. А самый амбициозный план разработала группа экспертов по общественному здоровью под руководством экономистов Дина Джемисона и Лоуренса Саммерса. Их великая конвергенция в глобальном здравоохранении должна привести к 2035 году к тому, что смертность от инфекционных заболеваний, а также материнская и детская смертность во всем мире – снизятся до нынешнего уровня самых здоровых стран со средним уровнем дохода. Какими бы блистательными ни были победы над инфекционными заболеваниями в Европе и Америке, наблюдаемый нами сегодня прогресс в охране здоровья беднейших слоев населения земного шара еще более поразителен. Отчасти это объясняется экономическим развитием. Глава 8 поскольку более богатый мир – это мир более здоровый. Другая причина – расширение круга сопереживания. Именно сопереживание побуждает мировых лидеров вроде Билла Гейтса, Джимми Картера и Билла Клинтона стремиться оставить будущим поколениям здоровье бедного населения далеких стран, а не роскошные сооружения у себя на родине. Даже самые ярые критики Джорджа Буша-младшего хвалили его политику, направленную на борьбу со СПИДом в Африке, которая спасла миллионы жизней. Но самым главным фактором стала наука. Знание первостепенны, пишет Дитон. Доход, хотя он важен и сам по себе, и как компонент благополучия, не является залогом благополучия. Плоды науки включают не только высокотехнологичные медикаменты, вроде вакцин, антибиотиков, антиретровирусных препаратов и таблеток для дегельминтизации. Среди них есть и идеи. Эти идеи могут внедряться за гроши или казаться очевидными по прошествии времени, но при этом спасать миллионы жизней. К примеру, это кипячение, фильтрация и хлорирование воды, мытье рук, добавление йода в рацион беременных женщин, грудное вскармливание, И тактильный контакт с младенцами, испражнения в уборных, а не на улицах, в полях и у водоемов, защита спящих детей пропитанными инсектицидами москитными сетками и лечение диареи раствором соли и сахара в чистой воде. В то же самое время плохие идеи поворачивают прогресс вспять. Так организации «Талибан» и «Бока-Харам» Запрещена в Российской Федерации. Распространяют конспирологическую теорию, что вакцинация делает бесплодными девочек-мусульманок. А влиятельные американские активисты отстаивают идею, что прививки вызывают аутизм. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года организация «Талибан» признана террористической. Диттон замечает, что даже та идея, которая легла в основу просвещения, знания могут улучшать нашу жизнь. Может сойти за настоящее откровение в тех регионах мира, где люди смирились со своим плохим самочувствием и не подозревают, что изменения в сфере институтов и норм способны его поправить».